Литнет представляет Анастасия Милославская «Змея в тени дракона» Читает Вероника Ческая Глава первая В которой оживают призраки прошлого «Мисс Сольер!» Встревоженный голос официантки Венди выводит меня из состояния напряженной сосредоточенности Время близится к полуночи, а мне так и не удалось до конца разобраться со всеми счетами и бухгалтерскими документами. Поднимаю голову от стола, заваленного бумагами, и устало киваю эльфийки, робко проскальзывающие в мой кабинет. «Я прошу прощения, что побеспокоила вас, но у нас произошел неприятный инцидент», — продолжает девушка. Гостья нашла в тарелке волос, Вы ведь помните, Берни сегодня взяла отгул и попросила меня остаться за старшую. Так в чем проблема? Замените блюдо и предложите гости какой-нибудь коктейль в качестве извинения. С поварами я поговорю позже. Устала отвечаю я, массируя виски. Я попыталась это сделать, но девушка крайне недовольна. Она кричит на весь ресторан. Несколько гостей уже покинули наше заведение. Я тебя поняла, Венди. Буду через минуту. Спасибо, что сообщила. Выдавливаю улыбку. Не нервничай. Эльфийка кивает и улыбается мне в ответ, закрывая за собой дверь. Ночь становится все интереснее. Поднимаюсь со стула, понимая, что такие высокие шпильки сегодня явно были лишними. Ноги гудят после тяжелого рабочего дня. Покидаю административные помещения и прихожу в огромный зал. Несмотря на ужасное настроение и усталость, я с гордостью выпрямляю спину. Еще полгода назад, кто бы мог подумать, что мое заведение станет одним из самых ультрамодных в Риоске? Это поистине райский уголок посреди шумного мегаполиса. Стены декорированы натуральным камнем по которому маленькими змейками ползет ярко-зеленый плющ. Пол полностью прозрачный и заполнен морской водой. Под ногами можно увидеть стайки шустро проносящихся разноцветных мелких рыбешек или величаво проплывающих огромных осьминогов. Цвет приглушенный, музыка негромкая и умиротворяющая. И прямо сейчас мне кажется, что в моем райском саду завелась крикливая курица, потому что вопли этой дамочки разносятся по всему ресторану. Я на секунду прикрываю глаза, а затем уверенным шагом направляюсь навстречу этому противному звуку. Горластая девушка и пятеро ее друзей расположились за самым популярным столиком моего ресторана. Очередь на это место растянулась уже на несколько недель, Все потому, что оно находится в самом центре огромного зала на небольшом возвышении. И именно там чаще всего можно увидеть гордость заведения. Зачарованную водяную змею. Подарок моего брата. Гости готовы отдать многое, чтобы увидеть ее переливающиеся лиловые чешуйки, скользящие подводной толщей, и заглянуть в белесые глаза. Я подхожу к столику, нацепив дежурную улыбку. «Мисс, позвольте представиться. Вы здесь работаете?» Прерывает меня девушка, истерично визгливые нотки в ее голосе режут по ушам. Она стоит, держась обеими руками за стол. Темноволосый высокий мужчина касается ее локтя, видимо, пытается успокоить. У нас с ней практически одинаковые прически. Светлые волосы, подстриженные под каре, едва прикрывают уши. Меня резко посещает мысль, что пора записаться к парикмахеру и сменить имидж. «Да, меня зовут Мэйлин Сальер. Я...» — отвечаю дружелюбно. Блондинка снова прерывает меня. «Я нашла волос! В своей еде!» Обхожу стол и склоняюсь к ее тарелке. Действительно, светлый волос оттенком, очень напоминающий шевелюру этой дамочки. Плавает в шпинатном супе. Кажется, у нас был светловолосый повар, но я не уверена, его ли сегодня смена. В любом случае, клиент всегда прав. Поднимаю лицо и встречаюсь с насмешливым взглядом голубовато зеленых глаз. Чистый аквамарин. Такого яркого цвета, что его не существует в природе. И никого вокруг больше не существует. В груди множится отрава воспоминаний. Он почти не изменился, разве что стал шире в плечах. А так все те же тонкие черты лица. Прямой нос, острые скулы, ехидство притаилось в уголках рта. Его визитная карточка еще со времен школы. Прическа, да, она стала другой. Раньше он носил длинную копну, как положено отпрыску древнего рода. Сейчас же его платиново-белые волосы коротко отстрижены. Длинными пальцами Николаус Морелли, один из самых знаменитых драконов империи, племянник самого императора, проводит рукой по волосам, продолжая облизывать меня взглядом. Видеть его здесь, еще и в такой ситуации, это как гореть заживо. Я не готова к этому. Драконье кольцо, охватывающее его палец, на секунду сверкает, отражая приглушенный свет, словно бы подмигивая мне. Конечно. Я читала в газетах, что его отец умер несколько лет назад. Теперь он глава семьи. Он не узнает меня. Николаус всегда так смотрит на женщин. Так, словно все они принадлежат ему. Сколько лет уже прошло? Шесть. Семь. «Вы меня слышите? Это возмутительно!» Взвизгивает блондинка, возвращая меня в реальность. Яростно сжимаю губы, вспоминая, кто я. Я больше не бедная забитая девушка из трущоб перед красавчиком-драконом. Я Сольер. Теперь это что-то дозначит. «Прекрасно понимаю ваше недовольство». Мой голос Участливый и спокойный. Хотя сердце ускоренным маршем колотит по ребрам, грозясь проломить их и вырваться наружу. Приношу вам извинения за это досадное недоразумение. Дженна, хватит уже кричать. Кажется, мужчине, что держит блондинку за локоть, не нравится поведение девушки. Он пытается быть вежливым, но я чувствую раздражение в его голосе. «Ты не понимаешь! Я думала, что здесь великолепное обслуживание, невероятная атмосфера! Девчонки столько мне рассказывали! Я хотела увидеть зачарованную змею, но она так и не приплыла!» Девушка капризно надувает губки. «Возможно, она просто устала сегодня!» Я поворачиваюсь к паре и улыбаюсь им обоим. Как насчет того, что в качестве извинения вы с вашим мужчиной придете сюда еще раз, скажем, в пятницу? Я позабочусь, чтобы вас ждал романтический ужин полностью за счет заведения. И, возможно, тогда вы сможете увидеть Айврину Сай. Глаза Морелли насквозь дырявят спину. Я почти физически ощущаю это. Хочется передернуть плечами, но я сдерживаюсь. «Нас это полностью устроит». Голос за моей спиной глубокий и слегка хриплый. Дженна, мы уходим». Блондинка тут же успокаивается и бросается к... этому дьяволу? Я оборачиваюсь, Николаус встает со стула. Белая рубашка, изумрудные запонки, брюки из тонкой шерсти. От всего его существа исходит статус и богатство. И, конечно же, отвратительное до дрожи превосходство над такими, как я. Морелли подходит ближе, чтобы пожать руку мужчине, стоящему рядом со мной. И я чувствую, что у этого чертова высокородного выскочки до мерзости потрясающий парфюм. Прибавляю еще несколько баллов к его и без того одуряющей восхитительности. Блондинка льнет к Николаусу, он как будто не замечает этого. Значит, пятница. Дракон слегка кривит губы, когда говорит, как будто ему предстоит посетить трущобную лачушку на Вернинг-стрит, а не фешенабельное заведение в центре города. «Хорошо. Я дам вам шанс все исправить». Молча киваю. Он мне даст шанс. Не сомневаюсь, он считает, будто весь мир принадлежит ему. «Мне нравится ваша прическа». Морелли растягивает губы в ухмылке. «Завтра же запишусь к парикмахеру». Гости встают следом за ним и идут на выход. Николаус Морелли слегка поворачивает голову, обжигающий лед его взгляда коркой липнет ко мне. Не стряхнуть, не содрать даже с мясом. «Вряд ли я сегодня усну. Отхожу к окну и хватаюсь за подоконник, как за спасательный круг». Я только что пригласила в свой ресторан злейшего школьного врага, и кажется, он все-таки узнал меня. Твою же мать. Эй, принцесса! Так и знал, что ты еще здесь. Томас быстрым шагом приближается ко мне, подходит и целует в щеку. Он выглядит свежо, хотя я точно знаю, что брат не спал больше суток. Легкая щетина на лице и светлые всклочённые волосы придают ему вид хулигана. Я поднимаю руку и поправляю прическу Тома. «Ты как раз вовремя. Я бы не отказалась, если бы кто-то меня подбросил». «А я, по-твоему, зачем здесь?» Томми улыбается и кивает в сторону двери. «Думаю, пора двигать. Только заберу вещи». Мы идем. И я вижу, как Томас тепло здоровается с каждым встречающимся нам по пути работником. Он всегда относится с уважением к простым людям и их труду. Брату неважно, эльфы это, орки, феи или люди. Вижу, как на него заглядываются молоденькие официантки. Даже одна арчиха посылает Томми зубастую улыбку. Ему уже тридцать Но 18-летние девушки по-прежнему готовы пойти на многое, чтобы заполучить его внимание. Покорять людей — это то, что лучше всего умеет делать Томас Сальер. После умения зарабатывать деньги. Мы выходим. Весенняя прохлада касается моих разгоряченных щек. Огромные высотные здания обступают нас, словно отгораживая от всего остального мира. Неон жжёт уставшие глаза, зрачок расширяется и ощурюсь, пытаясь прогнать дискомфорт. Огромная призрачная девушка с крыльями бабочки в коротком красном платье и с такими же красными волосами спускается с одного из многочисленных рекламных баннеров и машет нам, предлагая зайти в клуб «Офеевшие феи». Она что-то произносит, Но громкий шум проезжающих мимо спортивных макмобилей заглушает ее призыв. Фея замирает на несколько секунд, и внизу баннера появляется надпись «Вывески-призраки. Иллюзионист технологи». При виде вашей вывески клиенты отправятся на тот свет от счастья. В хорошем смысле этого слова. Лонг-Авеню. Здесь, на стыке старого и нового мира, Я и выбрала местечко для открытия ресторана. Оборачиваюсь. В этом ядерно-жгучем безумии Риоски, мое заведение, морская змейка, выглядит почти скромно. Синеголубые волны пляшут на фасаде и иногда вырываются через край, грозя зацепить прохожих. Призрак змеи Айврины Сай, дарующий сны, появляется среди волн, чтобы кинуть на нас завораживающий взгляд белых глаз». Жаль, что это лишь иллюзия. Мне не помешало бы сегодня хорошо поспать. Томас снова поставил макмобиль возле запрещающего знака. Он всегда паркуется не по правилам, болван. Тебе выпишут штраф. Против воли в моем голосе проскальзывают раздраженные нотки. Ну сколько можно уже? Да плевал я на легавых, Мэй, ты же знаешь. Брат забирается на переднее сиденье. Рядом с ним сидит Ронни, увлеченно читая какую-то книгу. Он даже не обращает внимания, когда я открываю дверцу и сажусь назад. «Привет, Боттон!» Я наклоняюсь и легонько щелкаю брата по уху. «Мэйлин, тут очень интересный момент, не отвлекай!» Ронан машет худой рукой и поправляет очки, сползающие из переносицы. «Послушай!» «Если вы хотите разбудить в себе внутреннего дракона, ваше духовное и нравственное состояние должны быть на высшем уровне». Когда Ронан волнуется, в его голосе проскальзывает «Вэри» — легкий акцент, свойственный всем, кто вырос в трущобах и бедных пригородах Риоски. Вот и сейчас он слегка глотает буквы, произнося их на манер жителей самых нищих районов нашего города. О мой бог, избавь меня от этого. Что за чушь? Смеется Томи, заводя мобиль. Только не говори, что теперь ты займешься йогой. Станешь вместе с матушкой ходить в церковь на службу и забудешь дорогу во все стриптиз-клубы Лонковеню. Ронни поднимает глаза от книги, и мы втроем смеемся над удачной шуткой. Все знают, что Ронан с детства уверен, можно изменить свою человеческую сущность и стать драконом. Только в нашем мире драконами рождаются, а не становятся. Боюсь, мы не сможем поужинать в пятницу всей семьей, По крайней мере, за тем столиком, где планировали. Сообщаю я братьям. У нашей сестрички появились срочные дела? Уж не связаны ли они с этим кобелем лероем Том испытывающий смотрит на меня в зеркало заднего вида. Нет, никак не связаны. Томас Сельер. И придержи свой грязный язык. Я отворачиваюсь к окну. Мы с Лероем расстались еще месяц назад. Братьям знать об этом не обязательно. Эй, не обижайся, красотка. Старший брат примирительно мне подмигивает. Сегодня в ресторане произошел инцидент. Девушки подали суп с волосом. Ну, либо он туда случайно упал с ее головы а она закатила скандал. Обрисовываю ситуацию. Пришлось предложить им в качестве извинений бесплатный ужин за лучшим столиком. Как вы понимаете, время я могла предложить только наше, остальное расписано на несколько недель вперед. Вот же зараза! Я хотела отведать морепродуктов. Ронни притворно тяжело вздыхает и опускает уголки губ, отчего его лицо становится похоже на мордочку нашкодившего кота. У меня их не подают, вообще-то. Ты бы знал это, если бы меньше пропадал в этих чёртовых ночных клубах. Главное правило — смотреть, но не есть. Объясняю я брату. Ему уже 32 года, но мне иногда кажется, что он младше меня. «Давай просто выгоним эту стерву с нашего столика в пятницу, а?» Улыбаясь, тянет Ронан, запрокидывая голову и косясь на меня сквозь стёкла очков. Готов поспорить, именно она сегодня спонсор твоего чудесного настроения. Так ведь, мелкая? Клиентоориентированность, милый. Слышала о таком? Ты бы стал выгонять из своих клубов гостей просто потому, что их плохо обслужили, и они остались недовольны. Рона отрицательно машет головой, насмешливо улыбаясь. То-то и оно. Я весомо поднимаю вверх палец, внутренне хихикая. «Да ты посмотри на нее, Томми. Совсем деловая стала, скоро нам будет указывать, как вести бизнес, а?» Брат толкает старшего в плечо. «Держи при себе свои грабли, я вообще-то за рулем». Том щипает рона на тощий бок, и у них завязывается шуточная потасовка. Томас в два раза крупнее младшего брата и быстро побеждает его даже одной рукой. «Прекратите, ну же! Томми, следи за дорогой!» прикрикиваю я на парней. Они успокаиваются, продолжая посмеиваться друг над другом, как мальчишки, ей-богу. Мы въезжаем в современный уютный квартал старого города, расположенный прямо на берегу моря. Здесь гораздо меньше вызывающего шика, присущего центру. Отсутствуют яркие огни, громкие звуки и навязчивая реклама. Наш особняк на самом краю улицы, около воды. Как сейчас помню свой восторг, когда мы купили этот дом. Мне тогда было 18, и я думала, что всю жизнь буду глазеть на подобную роскошь и богатство только со стороны, а затем возвращаться домой в разваливающуюся от старости хибару с кучей тараканов. Но Томми, а затем и братья, много работали, чтобы дать нашей семье всё это. Макмобиль тормозит, и я торопливо направляюсь к дому. Полночь давно миновала, а мне рано вставать. Нужно доделать все, что не успела сегодня. Совсем скоро проверка, я должна быть готова. Все знают, как предвзято относятся драконы к людям, которые ухитрились открыть свой бизнес после того, как отец нынешнего императора отменил рабство и сделал нас свободными. Снимаю туфли и крадусь к своей комнате, Хоть домой огромный, мать всегда спит чутка. Я боюсь ее разбудить. На кухне раздается какой-то звон. Я вхожу. «Мэйлин, детка, я еще молоко хочу сварить себе какао. Эрик, самый младший из моих братьев, пританцовывая, стоит у холодильника. Я подхожу ближе. На белой майке брата следы помады, а тяжелыми духами от него разит так, как будто он обжимался со всеми девушками старой рески вместе взятыми. Ты в курсе, что таким запахом можно убивать? Было бы классно, хихикает засранец, улыбаясь во все зубы. Мак пистолеты бы не понадобились. Опять устроил марафон по увеселительным домам столицы, Эрик, подкалываю я. Брат опирается о кухонный шкаф и с явным акцентом Вэри выдает. Ты в кого такая красотка у нас самой? Подлиза. Треплю его по волосам. «Явно не в тебя», — ухмыляется Томас, входя. «Ты свою рожу видел в зеркало? Когда последний раз спал?» «Эй, я был у мадам Белиз, чтоб ты знал, там такие сочные эльфийки!» Эрик надувает губы и показывает жест, обозначающий огромную женскую грудь. «Постеснялся бы сестры, бабник ты недоделанный!» — шикает на него старший брат. «Думаешь, не привыкла за столько-то лет жизни с вами, а?» — хихикаю я. «Прощайте, родственнички, я отправляюсь навстречу приключениям!» Эрик машет нам рукой и покидает кухню. «Скорее навстречу с кулаком какого-нибудь обиженного мужа!» — произносит ему вслед Томми. Похождения Эрика уже стали местной легендой. «Прости, я не посмотрела бумаги. Знаю, обещала, но ничего не успеваю. Извиняюсь я перед братом». «Найди завтра время на это, Мэй, пожалуйста», — отвечает он. «Я уже посоветовался с Джорджем и его юристами, но твое мнение важно для меня. Если сделка состоится, мы запишем на каждого из семьи по огромному куску земли. И когда вокруг начнется застройка, помяни мое слово». Мы станем настоящими богачами. Прям как эти драконы типа Морелли вырывается у меня. Даже если я начну летать на золотом дирижабле и гадить с неба бриллиантами на их паршивые головы, они все равно никогда не признают нас равными, Мейлин. Как бы император ни старался, мы для них создание второго сорта. Горечь в голосе брата задевает меня. «Нищие обездоленные оборванцы, потомки низших раз добавляю я, стискивая зубы. «Как же я их ненавижу, Томми, если бы ты знал!» Томас скривит улыбку, давая понять, что он, как никто другой, понимает меня. «Завтра посмотрю бумаги, обещаю». Когда брат выходит, я наливаю стакан воды и залпом выпиваю. Вижу, как белеют пальцы, так сильно я сжимаю хрусталь. Никто не смеет смотреть на меня, как на дерьмо. Даже великолепный Николаус Морелли. Черт бы его побрал. После разговора с братом становится легче. Злость подпитывает меня, дает мне силы двигаться дальше. Призраки прошлого отступают.